Глава 25. О царице Беренике Каппадокийской. Жила некогда в Каппадокии царица по имени Береника, благородная не только по крови, но по духу, такая, как и подобала дочери великого царя Митридата, что правил большей частью Востока. Эта женщина была женой Ариарата Каппадокийского, но вдовела И во время ее вдовства брат ее покойного мужа объявил войну ей и ее детям, чтобы лишить их наследства. Во время междоусобицы дядя убил на поле битвы двух своих племянников, то есть сыновей царицы. Тогда Беренику охватила такая скорбь, что невыносимое горе лишило ее всякого свойственного женщинам страха. Она взяла в руки оружие и напала на своего деверя во главе огромной армии. В бою она отличилась тем, что собственными руками убила его, переехала его тело на колеснице и вышла из борьбы победительницей.